Третье. В посещении главной космостанции Рою была своя радость. Он встретился со старым другом-командиром Протея Петром Кассиди. Восемь лет они не виделись. И, судя по тому, что Петр готовил свой звездолет в новый рейс, встречи не было бы еще восемь лет, не появясь сам Рой на Виргинии, планетке, где разместили галактическую базу и ремонтные заводы. Рой с волнением, радостно и грустно рассматривал друга. Пётр был тот же и иной. Он постарел. Одного года рождения с роем он выглядел человеком другого поколения. На земле больше 100 лет говорили и писали, свято верили в то, что при около световых скоростях возраст как бы консервируется. И звездопроходцы, воротившиеся после дальних рейсов, должны выглядеть среди земных сверстников юнцами. Пётр своим обликом опровергал это утверждение. Он согнулся, посерел, посидел. На лицо располосовали морщины, в нём мало что осталось от того жизнерадостного, энергичного средних лет мужчины, какой сохранялся в памяти рове. Прежним в нём были, пожалуй, милая улыбка, неторопливая походка, только ему присущая доброта голоса, внимательность, с которой он каждого слушал. Да ещё, пожалуй, нападавшая на него порой задумчивость и почти отрешённость. Пётр встретил друзей на космодроме. Он вызвал оветку, чтобы лететь на космостанцию, но Генриху захотелось размять ноги. Людмила заверила, что обожает пешие прогулки, особенно по незнакомым местам, а Рою и Санникову было безразлично шагать или лететь. По дороге Карзунская спросила: "Мы сможем сразу увидеть шар? Не терпится познакомиться с ним". Звездопроходец с улыбкой покачал головой. "Шар на другой стороне Вергинии, а Вергиния с нашей Луно". На завтра мы тогда полетим, обещаю. Скажите, с шаром изменения нет? Поинтересовался Санников. Но вам мне кажется, что он э, вроде бы Я хочу сказать, он не собирается исчезнуть. Косяги с удивлением посмотрел на молодого космолога. "Нет", сказал Звезда, проходясь, подумав. "Признаков исчезновения нет. Зато поглощение энергии увеличивается, что создаёт трудности у энергетиков". "Увеличивается это хорошо", сказал Санников. Перед Дишаголероем с Петром Генрих с Людмилой двигались за ними, девушка то останавливалась, осматривая окрестности, то хватая Генриха за руку, догоняла первую пару. "Как удивительно красиво", твердила Анна. "Генрих, мы все знаем, что Вергиния прекрасное место. Столько раз видели её на стерё и экранах, но только живому взгляду открывается вся прелесть. И воздух, честное слово, не хуже земного". Атмосфера на Вергинии была хуже земной, но ходить разрешалось без скафандра. Повышенное содержание озона компенсировало недостаток кислорода. И ходилось здесь легче, чем по Земле. В Виргинии была много меньше, но сказывалось ураноплатиновое ядро планеты. Предметы весили на ней меньше лишь процентов на сорок. Людмила, подпрыгивая со смехом, убеждалась, что она способна взять высоту, а какой рекордсменам по прыжкам и не мечтается. На небе светили три звезды. Первая. В зените очень яркое, жёлтое, как солнце, вторая оранжевая, поменьше, не такая блестящая, шла неподалёку от главного светила, а третья красноватая, тусклая лишь поднималась над горизонтом. И все три светила пробивались сквозь пелену красноватого тонкого тумана, он всему придавал особый цвет. А на почве от каждого предмета разбегались три тени: одна короткая, густая, медленно меняющая очертания, вторая подлинней, побыстрее, и третья от красного солнца Самая длинная и быстрая, она явственно сокращалась. «Я излучаю тени, я вся истенена!» — с восторгом отскликнула Корзунская. «И вы все истеняетесь, чудо, как хорошо!» «Вот так космостанция, а рядом гостиница!» — сказал Петр, показывая на группу зданий. «Отдыхайте. Вечером встретимся в салоне станции». Спустя час крой вошел брат, умытый-побритый в новом комбинезоне. Прихорошуешься, сказал Рой и с удовольствием втянул в себя запах духов. Генрих душился редко, но сильно, иногда даже чрезмерно. Снова повторяю: не теряй головы. Голова на месте, Рой. И как тебе показался, Пётр, изменился в чём-то, в чём-то прежний? Тот позади всех болтал с Людмилой, а Пётр сказал мне из десяток слов и задумался, спотыкался на колдобинках, потому что не видел их. Мы и раньше так с ним прогуливались, не произнося ни слова, а потом он мне говорил с благодарностью. — Как хорошо мы с тобой подтолковали, Рой. Он принимает свои молчаливые раздумья за оживленную беседу. Это и была беседа. Телепатический. Обмен мыслями. Самого важного не было обмена. Он о чем-то размышлял, а во мне ответных мыслей не рождалось. — Мне нравится на Виргинии, — сказал Генрих. Понятно до страны того, чтобы ею любоваться. Сюда нам приедет для развлечений. Пока здесь ни один не выдерживает больше года. Энергетические заводы запущены на полную мощность. Каждый вергинец обязан 4 часов в день сверх обычной своей работы дежурить у аннигиляторов. Выражение падает с ног от усталости, здесь деловая характеристика состояния. Так мне сказал Пётр в те 3-4 минуты, когда разговаривал, а не молчал. «Возможно, завтра мы с тобой будем падать с ног от усталости. А сегодня мне хочется любоваться планетой», — сказал Генрих и вышел на веранду. С веранды открывался вид на Виргинское море, освещенное тремя солнцами. По морю мчался катер, он покачивался на волнах, вместе с ним качались три его тени. Он метался между них, как бы удирая от одной и набрасываясь на две другие, от него уносящиеся. Генрих отметил, что тени на Виргинской воде гораздо отчетливее, чем на земных морях. На Земле тень резка лишь на почве. Он любовался метанием черных силуэтов на море, одного телесного, трех призрачных. Рой крикнул из комнаты. «Тебе еще не надоело бездельничать? Пора на космостанцию!» Главная космическая станция, управляющая галактическими полетами в звездных окрестностях Солнца, была трехэтажным зданием с высокой глухой башней. И башню и здания прикрывали купола: один высокий, как богатырский шлем, другие немного побольше, приплюснутый сегмент на основном здании. Навигационные аппараты станции находились в башне, под большим куполом разместился салон, обычный зал с креслами, столами и столиками, обзорными экранами на стенах и потолке. Одни высвечивали свои районы в звёздном пространстве, другие служили для стереопередач. В салоне было человек 10. Обширный зал казался почти пустым. Генрих уселся рядом с Людмилой. Породного приёма мы устроить не смогли, столько у всех навергине работы, друзья, сказал Кассиди. С нами штурмы мы Протея, работники энергозаводов будем отвечать на ваши вопросы. Посмотрите теперь для начала встречу с Шаром. Один из экранов вспыхнул. Он высвечивал путь Протея среди светил галактического региона ТК 273. Тысячекратное убыстренное на экране, звёзды мчались на зрителей, и так и не ворвавшись в зал, разбегались в стороны, протей как бы врезался в густое звёздное месиво, расшиуривающее светило. Косидик комментировал картину. Вся команда взволновалась, когда анализаторы донесли, что крейсер приближается к звезде, готовый в чудовищном антивзрыве внутрь себя превратиться из гигантского светила в крохотный тёмный шарик. Было безмерно опасно ворваться в район испалинской катастрофы. Было захватывающе интересно стать свидетелями ещё некем не увиденного антивзрыва. Он спросил экипаж, стоит ли зрелище риска, и один не сказал нет. Были усиленные экранные поля, боевые аннигиляторы приготовлены для уничтожения любого опасного излучения, любого несущегося навстречу материального тела. Но антивзрыв произошёл раньше, чем протей прибыл в район катастрофы. Звезда вдруг просто исчезла. А чёрная дыра, комочек невообразимо плотной материи, какой стала недавно светила, вообще не разглядывалась. Это была чёрная пятнушка, что-то вроде типографской точки, и только сверхзоркие анализаторы свидетельствовали, что чёрная пятнушка всё же мерцает. От него лился слабый свет. Призрак, а не тело, воистину чёрный паук вселенной. Теперь посмотрите наш трофей, сказал Кэсиди. Это был тёмный шар идеальной сферичности, вырвавшийся вдруг из беснавания взрыва. Звезда рушилась в себя, а он вымчался из центра катастрофы, он был в самом пекле. В горнили невероятно мощных сил и выскользнул, гладкий, тускло блестающий. Он летел сквозь район катастрофы как сквозь пустоту. Из палинские гравитационные полям мгновенно сжавшей звезду в крохотный комочек на него не действовали. Он был словно из иного мира, чуждого законам космоса. Протая светилка космического незнакомца шар повернул к звездолёту, словно откликаясь на приглашение познакомиться. Именно в этот момент корабельный компьютер объявил, что шар космический корабль, управляемый разумными существами. Если вправду внутри шара обитают разумные существа, то в контакт с нами они не пожелали вступить, говорил Кассиди. Они не отвечают ни на какие сигналы. Посланец чуждого мира, призрак в металлическом образе существует, мы его наблюдаем, возможно, и нас из него наблюдают, и ничего больше. Но энергию нашу шар принимает, заметил Рой. Как вы пришли к мысли, что незнакомца надо подкармливать? Это произошло случайно. Да, случайно подтвердил Касиди. Среди прочих попыток наладить контакты, пробовали и обстрел потоком ратонов. На Протее ратонный генератор смонтирован приставкой к аннигилятору пространства, обеспечивающим сверхсветовые скорости. Он и собирается читать лекции по астрофизике, но должен напомнить, что когда аннигиляторы уничтожают пространство, то взамен образуются хорошо известные всем протоны, нейтроны, электроны, мезоны, нейтрино. Эти частицы результат, так сказать, чистого сгорания пространства, но стопроцентной аннигиляции не бывает. Какая-то доля деформируется в эти самые полуматериальные ратонные частицы, ну уже вещество, частичный ещё пространство. Для астронавигаторов ратоны как угольная пыль из труб для энергетика. Они свидетельствуют, что коэффициент полезного действия рисовых аннигиляторов до 100 не достиг. Звездолёт рассеивающий много ратонов порад править в ремонт. И сторгнутые из онигиляторов ратоны обычно выбрасываются в космос и там постепенно сливаются с вакуумом. Генератор ратонов, вроде старой турбы рассеивающей не сгоревшую угольную пыль, служит как раз для их выброса. Кому-то пришла в голову мысль направить эту пыль несгоревшего пространства на шарообразного незнакомца, мчавшегося за Протеем в его силовых полях. Эффект был ошеломляющим. Шар поглотил все ратоны. Мы увидели в этом возможность контакта. Нам показалось, что ратоны тот самый агент информации, который мы ищем. Никогда ещё аннигиляторы Протея так скверно по космическим нормам не работали. Скорость звездолёта упала ниже навигационных границ, зато поток ратонов становился всё обильней, и шар жадно поглощал их. На Виргинии и Протею дали отдых, питание, шар и энергии взяли на себя местные заводы, и, могу вас заверить, они трудятся на пределе. — А каков эффект, в смысле контакта? — спросил Рой. Кассиди пожал плечами. — Никакого. — Контакт — двусторонняя связь. Один передает, другой отвечает. Связь, несомненно, есть. Наши передачи воспринимаются, а ответов ноль. — Сколько энергии уже влито в шар? — спросил Санников. — Можете посмотреть записи. На экране появился график подачи в шар энергии. Санников воскликнул: "Вы затратили столько энергии, что можно было изготовить 10 таких шаров из чистого железа. Вы знаете, что отсюда следует?" "По-моему, отсюда следует, что шар не из чистого железа. У вас другое мнение?" "Абсолютно другое. Никакое вещественное тело не может принять такую бездну энергии, не взорвавшись, не превратившись из скромного шара в пылающую planetku." Вся доставляемая вами энергия рушится в шар как в яму, проносится сквозь него как автомашина в открытые ворота. Куда проносится? Очевидно, в вакуум. Шар, открывшийся в вакуум двери, в этом его загадка и в этом его значение. Ройс снова спросил: "На чём вы всё-таки основываете мысль, что внутри шара разумные существа?" "Мы их видим", сказал Коссиди. "А сейчас и вы увидите". Шар, увеличиваясь, захватил половину экрана. Попрежнему идеальная сферическая конструкция, похожая на маслянистую каплю, взвешенную в жидкости. Цвет шара менялся при каждом повороте изображения, словно и не было у него собственной окраски, а впечатления от цвета привносились извне. Он виделся то густо-красным, то желтел, то зеленел, синел, снова краснел, и вдруг, косядя молчаливым жестом, призвал зрителей к вниманию. Все краски шара стали слабеть. Он казался уже холодно-беловатым. Потом и беловатость ослабла. Теперь он был как бы затянутый туманом, и туман рассеивался. Шарв подал в полную прозрачность. Возникшее в нём собственное освещение сделало видимым, что совершалось внутри. Картинка, удивительно бормотал Генрих. В шаре перемещались странные фигурки, скорее силуэты, а не тела. Тёмные, расплывчатые очертания, к тому же меняющие форму, то круглые, то вытягивающиеся из круглых в цилиндрообразность, то превращавшиеся в блин, то сворачивающиеся в змеи, все это переплетались, удалялись один от другого, снова сходились, ощутиневались отростками, как будто взаимно ощупываясь, снова расходились. Внутри шара толклась толпа теней. Всё казалось беспорядочным в их перемещениях. А когда представилось, что какой-то порядок смутно улавливается, шар утратил прозрачность и снова окрасился разноцветно. Из желтого становился синим, из синего – зеленым, из зеленого – красным. «Любопытные эти картинки мы видим в пике потребления энергии», – комментировал зрелище Кассиди. «Но что означает пляск теней, понятия не имеем. Компьютеры квалифицируют силуэты как изображения живых существ. Но разумных сигналов от них мы ни разу не получали». — Может, непосредственное наблюдение даст больше данных? — спросила Людмила. — Вы поглядите на шар завтра, — повторил Кассиди. — Могу заверить, что это ничего не даст. Шар отчетливее на экране, чем в натуре. Не забывайте, что анализаторы совершеннее наших глаз. Рой спросил Генриха, когда они вышли из зала. — У тебя демонстрация шара вызвала какие-либо интересные мысли? — Никаких, — весело отозвался брат. — Нет. Зато у Курта таких мыслей тысячи, погляди, как он хмурится. Ручаясь, он перекатывает в голове новые идеи, как валуны, прямо-таки физическая работа. И Людмила, раскраснев от неё блестят глаза и свидетельство обжигающих мозг идей. Почему бы тебе не поспрошать об их? Они сами придут ко мне докладываться, предсказал Рой. Что собираешься сейчас делать, Генрих? Гулять, Рой. Прошвернусь по земному в Вергинских парках. Надышусь до головокружения вергинским озоном. Мечта с Людмилой. Не с тобой же, Рой, ты несомненно погрузишься в проекты и графики срочных действий, хотя тебе самому непонятно зачем их делать. Непонятно, подтвердил Рой. Но что-то же надо делать.